Глава шестая. Москва. Новодевичий монастырь. 11 мая 1682 года. Два Ивана, один Василий, еще и Петр и невообразимо, но девка Софья. Эти люди находились в одной горнице, келье Новодевичьего монастыря. То, что жена будет находиться в обществе более чем одного мужа, да и ни родственного, ни венчанного, а уже что-то из ряда вон выходящее. Мало кто бы мог поверить, что подобная встреча возможна, и уж тем более в стенах обители женского монастыря. Не поверил бы никто, что такое возможно, если бы только не знали Софью Алексеевну. Это умнейшая и волевая женщина. Она смогла уже к себе приручить показать свою мудрость и силу. Мужа не имеет, но этот факт не помешал Софье вкусить плотских утех. Кто-то знал об этом, иные только догадывались, но все молчали. Сейчас Софья Алексеевна нужна была собравшимся в келье людям, и они закрывали глаза даже на то непотребство, о котором некоторые судачат в московских закоулках. Впрочем, впрочем никто свечу в покоях царевны не держал. Примечание. Авторы исходят из того, что у Софьи была любовная связь с Голицыным, но ну и с Шокловидом. Значительно позже. И отрицают слухи, что чуть ли не с каждым стрельцом. Конец примечания. Софья Алексеевна молчала. Она здраво рассудила на всех подобного рода собраниях и совещаниях не лезть вперед мужчин. И так у некоторых, особенно у Ивана Андреевича Хованского, Сильно страдало самолюбие. Претело подчиняться пусть и дочери царя Алексея Михайловича, умнейшей женщине в России, но все одно бабе. Мужа выскажутся, а слово последнее все едино останется за Софьей. Она уже научилась говорить с мужами. Но сегодня все может быть несколько иначе. Нет времени на степенные разговоры. Неповоротливые и бессмысленные. «Подметные письма от моего имени встречают стрельцы славно и довольно. Завтра уже поднимать могу полки. Горделиво подбоченясь произнес Иван Хованский, готовые за мной их поводырем боевым идти. Софья поморщилась. Нахватался Хованский этого шляхтества горделивого, никак не избавиться. Ей и в целом был неприятен Иван Андреевич, который не зря уже получил свое прозвище — Тарарой. Это так называли того человека, что много говорит, но все больше пустое. Сейчас не все, что говорил Хованский, пустое, но очень многое, так как поговорить он был гарост. Однако Софья... В беседах со своим любимым Василием Васильевичем Голицыным не раз приходило к мысли, что Хованский, как разменная монета и не так, чтобы одаренный интриган, был нужен для бунта и даже возможной смуты. чтобы потом можно было убить Ивана Андреевича Хованского и начать усмирение взбунтовавшихся стрельцов. Ну и как виднейший военачальник, за которым могут пойти стрельцы, никто, кроме Хованского, не сгодится. Нужно же кого-то виноватым назначать. Можно было бы начинать бунт и без прославленного полководца Хованского, с годами становящегося все более заносчивым и самовлюбленным. Но Софья рассчитывала дело так, чтобы ни одна ниточка в поиске вероятных зачинщиков бунта не вела к ней или к Василию Васильевичу Голицыну. Да и присутствующий здесь родственник Иван Михайлович Милославский также не должен был фигурировать в деле бунтовщиков. — Не можно завтра поднимать стрельцов, обождать потребно. Пятнадцатого числа сего месяца нужно, — сказал Василий Васильевич Голицын. День душегубства, когда в Угличе забили царевича Дмитрия. Хованский чуть было не плюнул на пол от досады, даже несмотря на то, что находился в обители. Ему не терпелось начать дело, в которое Иван Андреевич уже вложил столько энергии и сил, как ни в одно дело ранее. Уже работают эмиссары Хованского, стрельцы негодуют. Получено достаточно золота и серебра, чтобы подкупать сотников и полковников, ну и стрельцам раздавать. Остается лишь заплатить служилым людям, устроить какую-нибудь провокацию, пусть этого слова здесь пока еще и никто не знал. — Знамо дело, как уговор был, — пробурчал Тарарой. А не боитесь ли, что Артамошка Матвеев отрезвеет от хмельных попоек и от радости возвращения, да и поглядит по сторонам? И что он увидит? — А этот старый лист сразумеет, что деется. Вот этого на самом-то деле опасались все присутствующие. Артамон Сергеевич Матвеев — фигура. И если Нарышкиным удалось взять вверх без Матвеева, то с ним они становились еще сильнее и, как следствие, опаснее. Милославские проиграли Нарышкиным первую партию, и то только лишь потому, что имели первоначально слабые позиции, так как их ставленник, старший брат Иван Алексеевич, скромен умом и шибко хворый. Ну и потому, что у Нарышкиных получилось провозгласить малолетнего Петра Алексеевича царем, что у Милославских воли было мало. А присутствующему здесь Ивану Михайловичу Милославскому даже пообещали сохранить пост главного казначея. И только потом в дело с полной отдачей вступила Софья Алексеевна. Милославские будто бы ожили, набрались решимости. Но только сами они связывали это не с царевной, считая ее только лишь способом прихода к власти. И плохо Милославские еще знали свою сродственницу. А Софья, между тем, очень пристально смотрела за всеми событиями, что разворачивались вокруг. Она видела, что нельзя вот так вот нахрапом в открытую биться с Нарышкиными. Те же стрельцы опора трона не поймут раздоров внутри царственного семейства, а стало быть, необходимо внешне соблюдать признаки благополучия и согласия в семье. Да и сама царевна не может бросать на себя тень. И так уже слухи ползут про нее и про Голицына. И все-таки отложить до пятнадцатого числа сего месяца бунт нужно. Пушай, стрельцы, свяжут душегубство царевича Дмитрия и нынешнее непотребство Нарышкиных. Да и собрать своих людей нужно. Чтоб пощерить стрельцов были, докричали нужное. Они ж стрельцы, якобы неразумные дети. Им наставник-воспитатель нужен. А то отбрешутся еще на Рыжкины. Выступал Иван Михайлович Милославский. Примечание. Выбор даты 15 мая был не случайным уж очень хорошо ложилась ложь про убийство царя и брата ивана на головщину убийства царевича дмитрия для поднятия бунта конец примечания этот уже немолодой глава клана считал себя своего рода вождем в компании заговорщиков иван михайлович когда то ревновал государя алексея михайловича картамону зато внимание что царь дарил Матвееву. Как же он хотел смерти Артамошке! И уже подготовлены те люди, пять стрельцов из третьего полка, у которых во время бунта будет лишь одна задача — убийство Артамона Матвеева. А Софья? Что она для Ивана Милославского? Ну, родственница, ну, умна, это не отнять. Но ведь баба же. Не то что править державой не сможет. А ведь и присутствовать на совещании мужей державных не должно ей. Думая так, отчего-то Милославский не обращал внимания, что уже здесь он по воле Софьи. И сидит она тут, и не только слушает, но и направляет мысли мужей. И вольно или невольно, но вокруг нее собирается общество несогласных с Нарышкиными». Я послал своего говоруна, доброго берюча, такого, что заговаривает аж до зубы после не болят. Вот он и должен будет стращать стрельцов первого полка. Когда установилась пауза, решил проинформировать других заговорщиков Петр Толстой. Так побили ж его связали. А иные стрельцы якое сотнях стрельчин с сыном своим. Петра кричали. И еще двоих послал. Не вернулись. И так же случилось в стременном полку стрелецком. Примечание. Стременной стрелецкий полк. Единственный стрелецкий полк, который полным составом не участвовал в событиях 1682 года на стороне бунтовщиков. Конец примечания. «Вот и дурни!» — выпалил Хованский. Софья Алексеевна посуровила. Ее брови стали будто одна. Так нахмурилась царевна. Со стременными стрельцами все понятно. Их и не думали подымать. А вот иные. И что, полковник Григорий Горешкин до да полуголова Степан Фокин заодно со стрельцами своими? То их полк. После продолжительной паузы Когда даже Хованский не осмелился прервать размышления, Софья Алексеевна спросила царевна. Присутствующие были удивлены тому, что царевна буквально по именам знает всех полковников и даже полуполковников стрелецких полков, а таких на Москве неча очень много. «Ну же, Петро, говори! Что с полковниками теми? Знаю я их славные мои людишки!» проявлял нетерпение Хованский. «Так убиты они. Там и непонятно, как все случилось». «Баюди, сын сотника Стрельчина!» изрубил и Горюшкина, и брат его, Фокина. Пожимая плечами, говорил Петр Толстой. Все взоры перешли теперь на Петра. Да он и сам знал, понимал, как важно то, что он теперь сообщил для дела. Иные полки московских стрельцов смотрят на краснокафтанников на первый полк, как на образец. И то, что всего лишь один полк числом меньше тысячи стрельцов не будет принимать участие в бунте, это и не критично. Не будь это первый полк из стрелецкой слободы. Сейчас в Москве более 30 тысяч стрельцов. А как узнают служилые люди, что в столице началось такое веселье, то обязательно подтянутся в Москву, стрельцы и из других ближайших городов. Всем же захочется поживиться. Под стражу взять потребно и сотника, и сына его. только Долгоруков не даст этого сделать. А еще лучше... Софья посмотрела на красный угол и перекрестилась на икону. Однако это обращение к Богу не утешило кровожадности царевны пристрелить, как псов бешеных, и обвинить в том Нарышкиных, Вот тогда они не Петра кричать будут, а за Ваньку, но и за меня. Полюбят Ивана и забудут, что он скуден разумом. — Так, может, стоит нам пораньше начать, пока иные полки согласны выйти? — задумчиво спросил Василий Васильевич Голицын. Гнев Софья моментом испарился. Она посмотрела на своего возлюбленного и даже, не сдерживаясь, мило улыбнулась. Разумеется, это не прошло мимо внимания присутствующих. Но никто теперь не стал осуждать Софью за вольность, пока она нужна была для общества. Ведь для многих бояр и дворян тот факт, что Нарышкиным удалось провозгласить Петра Алексеевича царем, уже казался ошибкой хотя прошло всего лишь двадцать дней после объявления. У Нарышкиных в клане, как считалось, не так много опытных в державных делах людей. Сейчас же, когда рот этот усиливался, несомненно, многоопытным Артамоном Матвеевым найдутся и те, кто был бы не прочь сохранить существующее положение дел. Безусловно, Матвеева будут бояться, но его разум надеется, как и на щедрость. Это подталкивало Милославских к ответным действиям, однако ж время играло на пользу Нарышкиным. Софья посмотрела на мужей, махнула своей толстой темно-русой косой, все уставились на нее в ожидании решения. Даже Хованский ждал, что скажет эта жена. Он понимал и принимал то, что зело мудра жена сия. Не принимал лишь то, что она может им командовать. «Сместим на один день. Вперед! Начало бунта!» После того, как закончился спор между присутствующими мужами, взяла слово Софья Алексеевна. «Тебе, Хованский, надлежит отправить полки нового строя на учения, дабы не стали они опорою для Петра и Нарышкиных». Иван Андреевич Хованский доскрежет и сжимал зубы. Она приказывает ему. «Ну вот как такое стерпеть?» Но он прекрасно понимал, что пока не начнется бунт, пока имя Ивана Хованского не начнут кричать стрельцы, приходится мириться. Нет, Хованский не собирался надевать на себя корону. Он лишь думал извести как можно больше не только Нарышкиных, а и пусть позже Милославских. Сделать это все руками стрельцов. И чтобы его провозгласили главным воспитателем царя или сразу двух царей, Петра до да Ивана. — Петр Андреич, — обратилась Софья к Толстому, — тебе же надлежит решить с первым стрелецким полком. Найдешь ли тех, кто волю твою исполнит, кто не забоится убить сотника стрельчина? Лучше сие справить до самого бунта. Пусть Толстой сомневался, что выполнит волю царевны, но в согласии теперь кивнул. Петр Андреевич понимал, что в этой кампании возвыситься он может только по одной причине, если будет крайне полезен. Тут стали заносить еду, дневная трапеза подоспела. Так что о делах более речи не пойдет, да и принято уже решение. Бунту быть! Стрелецкая слобода Вечер 11 мая 1682 года Солнце уже намекало, что вот-вот уйдет на покой. Я понимал, что нельзя оставлять на завтра то, что обязан сделать сегодня. Уже прочувствовал, что жизнь в этом времени тягучая, как кисель, медлительная, степенная. Того, гляди затянет, как трясина. Сам стану эдакою черепахой. Но завтра последствия всего того, что происходило в полку, должны быть ясны. Так что оттягивать свой поход в Кремль никак нельзя. Вот только как туда проникнуть? Вот задача — помочь решить, которую не смогут даже стрельцы. «Один я пойду, батюшка», — сказал я, когда на руках уже была челобитная к царю Петру Алексеевичу. «Не пущу», — пробасил Иван Данилович Стрельчин. Я устало оперся локтями на массивный дубовый стул. Посмотрел прямо в глаза своему родителю. Кожный муж в ответе за все те словеса, что сказаны им. Я взбаламутил умы стрельцов, мне за все и ответ держать. Решительно, насколько позволила усталость, сказал я. Ну так-то оно так. Да только сына ты своего еще не родил. Негоже отроком гинуть. «Кто ж тогда дело мое продолжит? Вона. а! Мастеровой Вяткин заказ мне на пищали На сто рублев!» — сетовал отец. Пока Челобитная переписывалась в трех экземплярах, на чем я настоял, у нас было с отцом время поговорить. Отпустили уже от стола с чернилами и бумагами стрелецких старшин. Они пошли рассказывать стрельцам итоги разговоров и о том, что написали в Челобитной. Так что пора. — Не кручись, батюшка. Бог не выдаст, свинье не съест. — И где только мы набрался мудрости да? Словно за день мужем стал. С затаенной болью усмехнулся отец. — Не ходи, откуплюсь. — Все продам, выкуплю тебе прощение. А после разом заказ напищались сделаем, на хлебушек заробим. Я не стал по новой переубеждать сотника стрельчина. Только покачал головой и постарался сменить тему разговора. Тем более, что мне самому было интересно еще что-то узнать о своей семье. Да, о своей семье. Наверное, что-то похожее чувствуют дети-сироты, когда их усыновляют. Они очень хотят, может, поначалу и заставляют себя любить новых родителей. Так нужно, так правильно. Человеку без семьи нельзя, это природа. Вот и я, обретая новую жизнь... Хочу ценить и свою семью. Ты ж говорил, что братец мой, младший Иван, более моего в пещельного боя разумеет, да и железом он в ли? спросил я, продолжая разговор. Отец то и дело вспоминал об Иване. Иван то, Иван все. Он бы починил ружой, замок бы наем и он бы, ну, как бы тут не заревновать. — Ну, что есть, того не отнять, — усмехнулся Иван Данилович. Сам ведаешь, что морфушка и та более твоего, разумеет. Даром, что девка. Ты ж завсегда до службы падкой был. Дела рода нашего не поддерживал. И сказал он это как-то с горечью. Ну, тут я был согласен с Иваном Даниловичем. Это не дело, это будем исправлять. Все изменится, батюшка. Мы еще такие пищели с тобой наладим, что назовись голландцам. усмехнулся я. «Не ходи!» — опять вернулся к своей песне, отец. «Батюшка, тут уж все! Али пан, Али пропал!» «Мне есть что сказать и государю, и тем, кто за ним стоит!» — сказал я. «А ты не кручись. «Да как же не кручиться то а?» «А вот так! Да, скорее всего, меня возьмут под белые ручки. Побить могут!» Не убудет, коли я решил великое дело сделать. Но мне есть что сказать, пусть и самому царю, чтоб меня слушали, сказал я, приобнимая в миг несколько постаревшего человека. Отец же только лишь в сомнениях покачал головой. Ну ладно, пусть сомневается, я-то знаю, что сказать. И такое, что любой ныне живущий заслушается. Главное условие, чтобы стали слушать. А уж там я пойму, чем завлечь внимание. Золотом? Так есть у меня и такая информация. Вон о мясе расскажу. Пусть проверяют. А им рассказать, что из списки готовы у бунтовщиков кому жить, а кого убить. Так для того и собираюсь в Кремль. А мне что нужно? Прощение. Пусть в моем понимании и вовсе нет за мной вины. А еще мне нужно, чтоб меня слушали. Рассчитывать на то, что меня станут слушать с открытым ртом, да караваями угощать не приходится. Но не приминут эти люди показать свою власть. Скрутить меня, наказать, но после обязательно, когда эмоции схлынут, когда мои слова будут набатом звучать в головах властных людей, они придут и снова станут спрашивать у меня. Это не домысл, это закон психологии. И вот тогда будет разговор». Несколько от меня отдельных предложений, исходя из опыта поколений, и слушать станут уже куда как внимательнее. Нужно бы только понять, как в Кремль проникнуть. Да хоть бы и под конвоем. Я ударил себя по коленям, опёрся на них, поднялся с лавки, мол, пора в путь, хватит посиделок на дорожку. — э, Егор Иванович! — в комнату улетел Прохор. Ну, тот самый любитель, выкрикивать с места... Тонкий гурман качественных подзадыльников. Только теперь весь запыхавшийся и растерянный. «Ну, Прошка, говори же, словно воды в рот набравший», — поверил мой отец. Тама пыш пришел. Вопрошается полковника». Прошка посмотрел на меня. «Беги, Егор Ваныч, али полк подымай. За тебя ныче краснокафтанные стоять будут». Две пары глаз отца и прошки уставились на меня. Я же не спешил дергаться. По причине, по которым никуда бежать не собираюсь, для себя я уже определил. Кто такой Пыш? Не знаю, но судя по всему, должен знать. Да кто бы он ни был, бегство моего он не увидит. Что ж я за атаман, что за меня стрельцы стоят, а я бегать буду? Несколько бахвались, заявил я. — Егорка, себя погубишь, полк сгубишь, товарищи поверили тебе. Нынче думает не только о себе, но и о людях, что готовы за тобой идти, — наставлял меня родитель. Больше ничего не говоря, я тут же вышел из дома, на крыльце которого и обнаружил небольшую делегацию. Там стояли стрельцы, но и не только они. Из незнакомых мне людей было пятеро — Трое стрельцов и еще два мужика, одетых, насколько я понимаю, по-граждански. Но сабельки они имели. «Вот он! И он он стрельцов речами смущал! Он же изрубил голову нашего полковника Горюшкина!» Распалялся, указывая на меня, пальцем тщедушный стрелец. «И пономаря даже не позвали! Отчитать же ж надо убиенного!» У меня на лице неплохая память, тем более, что я ставил себе задачу запомнить тут как можно больше людей. И этого стрельца я видел в самом начале событий, в стрелецкой слободе. Теперь понятно, почему я его не замечал после. Убежал он поскорее кому-то стучать, вполне закономерно. В каждом коллективе найдется такая гнида, а порой и не одна. И не уследишь. — Вот а, Егор Иванович! Зло, поглядывая на стукача, обращался ко мне дядька Никанор. — Сам Пыжов Потап Клементьевич пожаловал по твою душу. И столько желчи было теперь в голосе у стрелецкого десятника, сколько брезгливости очень странно. Мужик же, тот, которого прозвали Пыжом или Пыжовым, был одет очень богато. — Я даже рассмотрел на подоле его кафта на серебряную вышивку. В правом ухе у него была золотая серьга с каким-то камнем. А в этом времени одежда является куда более весовым маркером «Кто ты есть такой, чем в будущем?» Вот и задачил меня тон дядьки Никонура. Он, выходит, не скрывал пренебрежения и презрения к этому знатному пыжу. Примечание. Пыжов был отправлен в отставку как стрелецкий полковник. Гонял стрельцов больше других полковников на свои вотчины, на барщину, бил кнутами. Но не наказан по коллективному запросу большинства стрельцов. Конец примечания. — А ты, я смотрю, старый стрелец, давно претью по горбутов своему не получал. Отчего-то не ко мне, как преступнику рецидивисту, обратился Пыжов. Акниконору. И это, казалось бы, малозначительная деталь, на самом деле дала мне почву для размышлений. Может, договориться получится? Я же для него не интересен. Ты ли полковника изрубил? Наконец и я удостоился внимания. А до того изрубил и полуполковника? — Нет, — сказал я, видимо, нарушая порядок заготовленной речи, которая должна была прозвучать дальше. — Как это нет? Пыжов посмотрел на суетящегося рядом с ним, вот как в мультиках про Маугли шакала возле тигра Шархана, на предателя-стрельца. — Да он, он — недоуменно сказал шакал. — Побожиться могу! — Так ты что, лжу возводишь? — прошипел Пыжов на меня, хватаясь за эфес своей сабли. Он бы и извлек клинок, да вот только рука, стоявшего рядом с ним другого мужика, помоложе, упала сверху на пыжовскую саблю. — Не нужно, братья, — сказал тот, явно более рассудительный из пришедших. Было с чего этой делегации и вовсе уйти прочь. И без того многие стрельцы так и не покинули двор внутри стрелецкой усадьбы. А сейчас... Будто бы всем пришло сообщение на телефоны, и стрельцы вновь собирались в толпу. Я чувствовал, что если сейчас скажу им растерзать этого Пыжова и всех тех, кто с ним пришел, то так оно и будет. Но нет, мне лишней крови не хотелось. Но еще предстояло определить, является ли кровь Пыжовской лишней. — Сие бунт? — явно испугавшись, спрашивал Пыжов. — «Стрельцы бунтовать удумали! Аль не ведаете, что я нонича на посыльных у Юрия Андреевича Долгорукова. Супротив него пойдете!» «Так он над всеми стрельцами голова!» Интересно, тем временем повела себя охрана Пыжова. Трое его стрельцов попятились в стороны, будто бы и вовсе не знают того человека, рядом с которым стояли. Да и вообще они тут мимо проходили. И мне даже показалось, что подобная реакция стрельцов была связана не столько с их трусостью, сколько с тем, что им стало стыдно. Да и всех здесь посмотрели на Пыжова с неким презрением. Тем же, что читалось в голосе дядьки Никанора. «Так что, бунт?» — повторил свой вопрос Пыжов. «Словно не чуя этой неприязни. А пошли в дом, там и поговорим», — сказал я. «Я посчитал, что уйти эти дельцы могут в любой момент. Но для них это будет точка невозврата. Явно, чтобы скрыть свою трусость, оправдать невыполненные поручения, вот кто-то же им повелел прийти и арестовать меня». Пыжов и его компания придумают такие неболицы, что все стрельцы окажутся обвиненными в измене со всеми сопутствующими, а до этого доводить никак нельзя. Вот если бы к тому времени уже вовсю бушевал бунт, то плевать бы было на всяких там пыжовых. А быть теми, кто станет сакральной жертвой, кто первыми положит головы во имя справедливости да по подложным обвинениям, ох, как не хотелось. — На вот, читай, Потап Клементич, — сказал я, передавая один из экземпляров челобитной. Пыжов читал. Пыжился, но читал. Хотел было Пыж что-то гневное сказать мне, но вновь его остановил, наверное, все же брат. Они были чем-то даже похожи, только у одного у брата Пыжа. Глаза были явно умнее. — И кто хотел челобитную нести? — спросил пыжовский брат. — А я и собирался сам это делать. Со мной приключилось, мне и слово держать, — сказал я. Пыш вновь привстал, намереваясь что-то сказать. — Не нужно, — предупредил я, бросая угрожающий взгляд в сторону Пыжова. С неслабым хлопком ударилась рука более рассудительного брата по плечу Потапа. Пыш даже немного вздрогнул от такого хлопка, — и сел обратно на лавку. Чуть отвернулся в сторону, схватил рынку с квасом и давай дуть квас. Делая вид, что будто бы нас не замечает, или тут его просто нету. Вот вы и приведете меня в Кремль. Сказано же привести. А батюшка наш Юрий Алексеевич Долгоруков нынче же в Кремле... Я дождался утвердительного кивка сразу двух братьев Пыжовых, после продолжил. Вот вы и доставите меня и волю главы стрелецкого приказа исполните, и я челобитную подам. Разве же я не увидел хитрецов в глазах Пыжовых? Увидел, конечно. Ну, так или иначе, а в Кремль попасть-то нужно. До этого была идея пойти достаточно большим обществом через какие-нибудь из открытых кремлевских ворот. Одному, но ну, никак не пройти, чтобы другие стрельцы или, например, служивые люди полков иноземного строя просто тумаков на воротах не надавали и не отправили обратно. Вот пойдешь один, так наверняка так и поступят. — Сыне, не ходи с ними, — покачал головою отец, наблюдая за тем, как я размышляю. — Пойду, отец, держи Стрельцов. Не будет меня три дня, вот тогда и решайте. Может, и стоит прийти под стены Кремля и спросить обо мне, да и о Челобитной. Сказал я и направился к выходу. — Не бунтуйте, меня только спросите. Но думаю, что к тому времени все будет со мной добре. — Хоть бы девку какую обрюхатил, хоть бы в блуде. Как же так? «Дитя себе не народил, а сам уже на плах урвешься», — Запречитал отец, но я уже не стал его слушать. Сам сел в телегу, улыбнулся. Веревка была рядом со мной, но я сразу обозначил, что вязать себя не дам. Два пистолета, засунутые за широкий пояс, сабля, нож — я был готов постоять за себя. Да и не требовалось этого». Стрельцы моего полка провожали нас не только по выезду из стрелецкой усадьбы первого стрелецкого полка, но и почти до самого Кремля. А Пыжовым все время приходилось посматривать то на сопровождение, то на мои пистолеты, которые я держал в руках, и рассматривал, будто диковинку какую. На самом деле я думал, как можно наладить производство даже не таких пистолетов. Ну а хотя бы по примеру тех, что использовались перед самым появлением капсюля и унитарного патрона. Ведь можно же. Как бы то ни было, но я нашел бесплатный трансфер до Кремля. Ну а там вряд ли мне обрадуются. Люди вообще не любят, когда их будят и не дают сладко спать. Так что агрессия по отношению ко мне вполне возможна. Но если и дальше окружение царя будет пребывать в дреме, то бунту сто процентов быть. И реком крови не миновать. Но ведь не сидеть же под лавкой и не быть сторонним наблюдателем событий, да и поздно уже».